В библиотеке Теллора собрался весь экипаж. Только один дежурный остался у приборов ОЭС, охраняющих связи сложнейших электронных аппаратов корабля. Теллор повернул после торможения, но успел отдалиться от места встречи больше, чем на десять миллиардов километров. Звездолет шел медленно, со скоростью в одну двадцатую абсолютной, в то время как все его расчетные машины непрерывно проверяли и исправляли курс. Надо было вновь найти незримую точку в необъятном космосе и в ней совсем уже ничтожную пылинку чужой звездолет. Восемь суток должно было длиться почти невыносимое ожидание. Если все расчеты и поведение корабля не дадут отклонения более допустимого, если те неведомые также не ошибутся и обладают столь же совершенными приборами и послушным кораблем... Тогда звездолеты сойдутся настолько близко, чтобы нащупать друг друга в непроглядной тьме лучами локаторов. Тогда впервые за всю историю человек соприкоснется с братьями по мысли, силам и стремлениям. Стены, чье присутствие давно уже было предугадано, доказано, подтверждено бесконечно прозорливым умом человека. Чудовищные пропасти времени и пространства, разделявшие обитаемые миры, до сих пор оставались непреодолимыми. Но вот люди земли подадут руку другим мыслящим существам космоса, а от них еще дальше новым братьям с других звезд цепь мысли и труда протянется через бездны пространства как окончательная победа над стихийными силами природы. Миллиарды лет надо было копошиться в темных и теплых уголках морских заливов крохотным комочком живой слизи. Еще сотни миллионов лет из них формировались более сложные существа. наконец вышедшие на сушу. В полной зависимости от окружающих сил, в темной борьбе за жизнь, за продолжение рода прошли еще миллионы веков, пока не развился большой мозг, наисильнейший инструмент поисков пищи, борьбы за существование. Темпы развития жизни все ускорялись, борьба за существование становилась острее, и убыстрялся естественный отбор. Жертвы, жертвы, жертвы, пожираемые травоядные, умирающие от голода хищники, погибающие слабые, заболевшие, состарившиеся животные, убитые в борьбе за самку, во время защиты потомства, погубленные стихийными катастрофами. Так было на всем протяжении слепого пути эволюции, пока в тяжелых жизненных условиях эпохи великого оледенения дальний родич обезьяны не заменил осмысленным трудом зверийный поиск пищи. Тогда он превратился в человека. познав величайшую силу в коллективном труде, в осмысленном опыте. Но и после того протекло еще много тысячелетий, наполненных войнами и страданием, голодом и угнетением, невежеством и надеждой на лучшее будущее. Потомки не обманули своих предков. Лучшее будущее наступило. Человечество, объединенное в бесклассовом обществе, освобожденное от страха и гнета, поднялось к невиданным высотам знаний и искусства. Ему под силу оказалось и самое трудное – покорение космических пространств. И вот, наконец, вся тяжкая лестница истории жизни и человека, вся мощь накопленного знания и безмерных усилий труда завершились изобретением звездолета дальнего действия Теллур, заброшенного в глубокую пучину галактики. Вершина развития материи на Земле и в Солнечной системе соприкоснется через Теллур, с другой вершиной, вероятно, не менее трудного пути, проходившего также миллиарды лет в другом уголке Вселенной. Эти мысли в той или другой форме тревожили каждого члена экипажа. Сознание величайшей ответственности момента заставило стать серьезной даже юную тайну. Ничтожная горстка представителей многомиллиардного земного человечества смогут ли они быть достойными его подвигов, труда? физического совершенства ума и стойкости. Как подготовить себя к предстоящей встрече? Помнить о всей кровавой и великой борьбе человечества за свободу тела и духа. Самым важным, захватывающим и таинственным был вопрос: каковы те, что идут сейчас нам на встречу? Страшны или прекрасны они на наш земной взгляд? Афродеви биолог взяла слово. Молодая женщина, ставшая еще более красивой от нервного возбуждения, часто поднимала взгляд к картине над дверью. Исполненная перспективными красками большая панорама лунных гор экваториальной Африки с потрясающим контрастом угрюмых лесных склонов и светоносного скалистого гребня как бы оттеняла ее мысли. Афра говорила, что человечество давно отрешилось от когда-то распространенных теорий Что мыслящие существа могут быть любого вида, самого разнообразного строения. Пережитки религиозных суеверий заставляли даже серьезных ученых необдуманно допускать, что мыслящий мозг может развиться в любом теле, как прежде верили в богов, являвшихся в любом облике. На самом деле облик человека — единственного на земле существа с мыслящим мозгом. Не был, конечно, случайен и отвечал наибольшей разносторонности приспособления такого животного, его возможности нести громадную нагрузку мозга и чрезвычайной активности нервной системы. Наше понятие человеческой красоты и красоты вообще родилось из тысячелетнего опыта бессознательного восприятия конструктивной целесообразности и совершенства приспособленности к тому или другому действию. Вот почему красивые и могучие машины, и морские волны, и деревья, и лошади, хотя все это резко отличается от человеческого облика, а сам человек еще в животном состоянии благодаря развитию мозга избавился от необходимости узкой специализации, приспособления только к одному образу жизни, как свойственно большинству животных. Ноги человека не годятся для беспрерывного бега на твердой, тем более на вязкой почве. и однако могут ему обеспечить длительное и быстрое передвижение, помогают взбираться на деревья и лазить по скалам, а рука человека наиболее универсальный орган, она может выполнять миллионы дел и собственно она вывела первобытного зверя в люди. Человек еще на ранних стадиях своего формирования развился как универсальный организм, приспособленный к разнообразным условиям. С дальнейшим переходом к общественной жизни эта многогранность человеческого организма стала еще больше, еще разнообразнее, как и его деятельность. И красота человека в сравнении со всеми другими наиболее целесообразно устроенными животными – это, кроме совершенства, еще и универсальность назначения, усиленная и отточенная умственной деятельностью, духовным воспитанием. Мыслящее существо из другого мира. Если оно достигло космоса, также высоко, совершенно, универсально, то есть прекрасно, никаких мыслящих чудовищ, человека грибов, людей-смениногов не должно быть. Не знаю, как это выглядит в действительности. Встретимся ли мы с сходством формы или красотой в каком-то другом отношении? Но это неизбежно. Закончила свое выступление Афродеви. Мне нравится теория, поддержал биолога Тайерон. Только я поняла, перебила Афра. Даже ничтожные отклонения от привычного облика создают уродство, а тут вероятность отклонения слишком велика. Ведь незначительные отклонения формы, отсутствие носа, век, губ на человеческом лице, вызванные травмой, воспринимаются нами как уродство и страшны именно тем, что они на общей человеческой основе. Морда лошади или собаки очень резко отличается от человеческого лица, и тем не менее она не уродлива, даже красива. Это потому, что в ней красота целесообразности, в то время как на травмированном человеческом лице гармония нарушена. Следовательно, если они будут по облику очень далеки от нас, то не покажутся нам уродливыми. А если такие же, как мы, но с рогами и хоботами, — не сдавался Тей, — рога мыслящему существу не нужны. И никак давно его не будут. Нос может быть вытянут на подобие хобота, хотя хобот при наличии рук, без которых не может быть человека, тоже не нужен. Это будет частный случай, не обязательное условие строения мыслящего существа. Но все, что складывается исторически в результате естественного отбора, становится закономерностью в неком среднем из множества отклонений. Тут и выступает во всей красоте всесторонняя целесообразность. И я не жду рогатых и хвостатых чудовищ в встречном звездолете. Там им не быть. Только нижние формы жизни очень разнообразны. Чем выше, тем они более похожи друг на друга. Палеонтология показывает нам, в какие жестокие рамки вправляла высшие организмы эволюционное развитие. Вспомните о сотнях случаев полного внешнего сходства у высших позвоночных из совершенно различных подклассов сумчатых и плодоцентарных. — Вы победили, — согласился Тейрон Сафрой и не без гордости за подругу оглядел присутствующих. Неожиданно стал возражать карьерам, слегка покраснев от юношеского смущения. Он говорил, что чужие существа, даже обладая вполне человеческой и красивой оболочкой, телом, могут оказаться бесконечно далекими от нас по разуму, по своим представлениям о мире и жизни. И, будучи столь отличными, они могут стать жестокими и ужасными врагами. Тогда на защиту биолога стал мут Анк. Только недавно я думал об этом, сказал командир. Понял, что на высшей ступени развития никакого непонимания между мыслящими существами быть не может. Мышление человека, его рассудок отражают законы логического развития окружающего мира, всего космоса. В этом смысле человек микрокосмум. Мышление следует законам мироздания, которые едины повсюду. Мысль, где бы она ни появлялась, неизбежно будет иметь в своей основе математическую и диалектическую логику. Не может быть никаких иных совсем непохожих мышлений, так как не может быть человека вне общества и природы. Радостные вскрикивания заглушили слова командира. Не слишком ли сильно? не одобрительно сказал Мутанк. Нет, смело возразила Афродеви. Всегда восхищаешься совпадениями мыслей у целого ряда людей. В этом залог их верности и чувства товарищеской опоры. Особенно, если подходишь с разных сторон науки. Вы имеете в виду биологию и социальные дисциплины? – спросил молчавший до сих пор Ястин, по обыкновению устроившийся в удобном углу дивана. Да. Самым ярким во всей социальной истории земного человечества было неуклонное возрастание взаимопонимания с ростом культуры и широты познаний. Чем выше становилась культура, тем легче было разным народам и расам бесклассового общества понять друг друга. Тем ярче светили всем общей цели устройство жизни, необходимость объединения сначала нескольких стран, а затем и всей планеты, всего человечества. Сейчас при том уровне развития, которое достигнуто земляй, и несомненно теми, кто идет нам навстречу, Афра, помолчав, закончила: «Готовьтесь встретить друзей». Это так, согласился Мутанг. Две разные планеты, достигшие космоса, легче сговорятся, чем два диких народа одной планеты. Но как же насчет неизбежности войны, даже в космосе? которые были убеждены наши предки с довольно высоким уровнем культуры?» — спросил Кари Рам. «Где она, та знаменитая книга, обещанная вами?» — вспомнил Тей-Эрон о двух космических кораблях, которые при первой же встрече хотели уничтожить друг друга. Командир снова направился в свою комнату. На этот раз ничего не помешало. Мутанг вернулся с маленькой восьмилочевой звездочкой микрофильма и вставил ее в читающую машину. Фантазия древнего американского автора интересовала всех звездолетчиков.